Дикари. Утренние электрички в Подмосковье работают в режиме военного времени. То есть наполнение вагона считается количеством не сидячих мест, а стоячих. Стою в тамбуре. Рядом молодой человек наклоняется к женщине в шубе и говорит. «Один я знаю, почему женщины так любят одевать шубы. Это все знают, чтоб теплей было? А вот и нет». чтобы греть соседа. — О, это тебя, что ли? А ну-ка, отодвинься. У молодого человека звонит телефон. — Слушай, как хорошо, что ты позвонил. Я стою в тамбуре электрички. Здесь одни дикари, поговорить не с кем. — Как ты разговариваешь? — вмешивается старик в кепке. — Надо уточнить, что ты сам-то домашний. А то твой приятель подумает, что ты тоже дикарь. — Ты слышишь? Я домашний. — Домашний, — передразнила его стоящая рядом женщина в шубе. — И не одевают женщины шубу, а надевают. Громотей. Читать книги надо, а не трепаться по телефону. — А что читать-то? Небось Библию? — Так я ее наизусть знаю. — Ого! Наизусть это круто! — Это опять старик в кепке. — А не скажешь ли ты, откуда эти строчки? — Из Ветхого Завета или из Нового? — Встала из мрака, молодая, с перстами пурпурными, эос. Из ветхого, дед, тут и думать нечего. «Все-то ты знаешь», — улыбнулся дед. «Тогда, может, скажешь, откуда это?» «Гнев. Богиня Воспоя Хелеса, Пелеева сына». «Да не торопись с ответом, подумай, а я выхожу». «Бонжур, покедова дед. До следующей встречи в тамбуре».